Глава тридцать Робби отчаянно хотелось вернуться и убедиться, что его союзником в этой перестрелке был Рил. Но на заднем сиденье лежала тяжело раненая женщина, а он даже не представлял, где ближайшая больница. Выскочив на главную дорогу, Робби позвонил синему. Тот ответил без промедления, и Уилл доложил о случившемся, правда умолчав о контрстрелке женского пола. Синий сообщил, что помощь уже в пути, и направил Робби в ближайшую больницу, присовокупив, что команда встретит его там. К дому Дикарло тоже направили группу реагирования. Робби уделил две минуты, чтобы съехать на обочину, осмотреть рану Дикарло и остановить кровь. Насколько это было возможно? Дикарло то приходило в сознание, то впадал в беспамятство, то вцепляясь в его руку, то отпуская ее... — Все будет в порядке, мэм, — заверил Робби. — Я не позволю вам умереть. Все будет в порядке. Он не знал, прав ли хоть отчасти, но надо было, чтобы она услышала именно это. До окружной больницы Уил добрался через 20 минут. Персонал агентства уже поджидал там, переняв инициативу, как только Робби подвиск тормозов остановился на парковке. В больнице Дикарла стабилизировали, а потом погрузили в санитарный вертолет и эвакуировали в больницу, лучше оснащенную для лечения экстренных пациентов. Робби остался, чтобы доложиться синему, явившемуся минут на десять позже его. Они сидели в тесной клетушке возле реанимационного отделения, потягивая чуть теплый кофе, купленный в торговом автомате. «Ну и как она там?» – поинтересовался Робби. Ее стабилизировали, но состояние критическое. Насколько я слышал, она потеряла много крови и впала в шок. Сумеет ли выкарабкаться, неизвестно. Очевидно, кто-то объявил агентству войну. Помолчав, он добавил почти утвердительным тоном. Джессика Рилл. Робби замялся. Отчасти ему хотелось открыть синему увиденное сегодня вечером. Контрстрелком была женщина. На этот счет у него не было и тени сомнения. Притом он был убежден, что это был Орил. Это не факт, а только домысел. Но кто же еще это мог быть? В конце концов, Робби решил пока оставить это при себе. «Стрелков было много», — сказал он вслух. «Я считаю, Рил скорее одиночка». Швырнув свой стаканчик в мусорную корзину, Синий вытер руки и сел рядом с Робби на пошарпанный пластиковый стул. В комнате разило антисептиками и затхлой едой. «Было много стрелков?» «Вы уверены?» «Четверо или пятеро, может и больше». Робби было любопытно, найдут ли там какие-нибудь трупы, кроме телохранителей Дикарло. Рил наверняка прикончила как минимум двоих. В синей ладонью утер пот со лба. «Неужели у нас тут полномасштабный заговор?» «Но зачем покушаться на Дикарло?» спросил Робби. «А второй номер» значит заговор направлен против руководящего состава агентства тогда зачем понадобился джейкобс он к внутреннему кругу даже на милю не приближался я знаю робби но если стрелков было много и риу работала с ними у них должна иметься какая то цель странно что команда охраны ди карло была настолько облегченной заметил робби особенно после случившегося с гелдером Не успел он договорить, как синий кивнул. «Знаю. Она является сюда с двумя парнями и без периметра. Масса направлений нападения. Чтобы добраться до нее, не требовалось ни ума, ни фантазий. Достаточно было просто прийти. Это ее дом. Ну и что? У агентства уйма конспиративных убежищ. Ей непозволительно было даже ехать домой, учитывая случившееся с Гелдером». «Вы правы, Робби». И сказать ей это должен был Эван Такер, номер один. Туз бьет короля, верно? Я не посвящен ни в динамику их отношений, ни в то, что могло между ними произойти. Значит, вы не можете сообщить мне ничего полезного?» синю уставился на Уилла. На лице у него явно читалась внутренняя борьба. «Не знаю, что вам сказать, Робби. На самом деле, это уже говорит немало».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 А ее последнее замечание вызвало еще больше беспокойства. Творятся какие-то подковерные козни. Не знаю, имеет ли это какое-нибудь отношение к Джесси Кирилл, зато знаю, что события дошли до критической точки. А Синему он не сказал потому, что тот, будучи неизменно добросовестным сотрудником агентства, непременно доложил бы об этом вверх по команде. Прямо сейчас Робби это было бы не кстати. «Еще что-нибудь», — осведомился Синий. «Когда мы узнаем, выкарабкается Леди Карла? По моей последней информации, это может занять пару дней». «Она дала какие-нибудь показания?» «Никаких», — Синий покачал головой. «Она без сознания. Показания с нее надеются снять в ближайшие дни, если выживет. А кто же станет новым вторым номером?» — поинтересовался Робби. — Не уверен, что прямо теперь пост займет хоть кто-нибудь, — ответил Синий. — Эван Такер приедет сюда? — Не знаю. — Конечно, ему доложили, и я уверен, что он хочет услышать о случившемся непосредственно из ваших уст. — Мне больше рассказывать нечего. — Значит, никого больше вы там не видели? — Только Стрелков, — без колебаний ответил Робби. И они были далеко. Я был больше сосредоточен на том, чтобы вытащить оттуда Дикарлу. Времени на наблюдение у меня не было. — Конечно, — Синий встал. — Вас нужно подвезти домой? — Ага. — Ровер. Официальный вещдок. А моя машина в хлам. — Я собираюсь остаться здесь, но один из моих людей отвезет вас в город. Однако не успел хоть один из них шагнуть к выходу, как на пороге появились несколько человек в костюмах. Уилл Робби, кто вы?» «Мы хотим, чтобы вы прошли с нами». «Кто это мы?» — встрял Синий. «Вас это не касается», — говоривший перевел на него взгляд. черт с два не касается! Роби со мной!» — Синий предъявил ему документы. «Верно, сэр, мы знаем, кто вы», — ответил все тот же мужчина и протянул свои документы. Их весомость заставила синего удивленно заморгать, отступив на шаг. Робби тоже увидел удостоверение и значок. Неудивительно, что синий пошел на попятный. Когда ты нужен ассистенту по национальной безопасности, что ж, остается только идти. Выйдя на улицу, Робби сел в ожидавший внедорожник... И его увезли. Попасть домой в ближайшее время ему не светило.